При каждой вспышке молнии не только Млечный Путь, но и яркие звезды исчезали. Но как только потухала молния, опять, как будто брошенные какой-то меткой рукой, появлялись на тех же местах. «Ну, что же смущает меня?» — сказал себе Левин, вперед чувствуя, что разрешение его сомнений, хотя он не знает еще его,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 не осчастливила, не просветила вдруг, как я мечтал. Так же, как и чувство к сыну. Никакого сюрприза тоже не было. А вера, не вера, я не знаю, что это такое, но чувство это также незаметно вошло страданиями и твердо засело в душе. Также буду сердиться на Ивана Кучера, так же буду спорить.